Сие поражение было последним и решительным. Граф Панин, прибывший в то время в Керенск, послал в Петербург радостное известие, отдав донесение своем полную справедливость, быстроте, искусству и храбрости Михельсона. Между тем новое важное лицо является на сцене действия. Суворов прибыл в Царицын. Еще при жизни Бибикова государственная коллегия, видя важность возмущения, вызывала Суворова, который в то время находился под стенами Селистрии. Но граф Румянцев не пустил его, дабы не подать в Европе слишком великого понятия о внутренних беспокойствах государства. Такова была слава Суворова. По окончании же войны Суворов получил повеление немедленно ехать в Москву к князю Волконскому для принятия дальнейших припоручений. Он свиделся с графом Паниным в его деревне и явился в отряде Михельсона несколько дней после последней победы. Суворов имел от графа Панина предписание начальникам войск и губернаторам исполнять все его приказания. Он принял начальство над Михельсоновым отрядом, посадил пехоту на лошадей, отбитых у Пугачева, и в Царицыне переправился через Волгу. В одной из бунтовавших деревень он взял под видом наказания пятьдесят пар валов и с тем запасом углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды, и где днем... Должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звездам. Пугачев скитался по той же степи. Войска отовсюду окружали его. Меллен Муфель, также перешедшие через Волгу, отрезывали ему дорогу к северу. Легкий полевой отряд шел ему навстречу из Астрахани. Князь Голицын и Мансуров преграждали его от яика. Дундуков своими калмыками рыскал по степи. Разъезды учреждены были от Гурьева до Саратова и от Черного до Красного Яра. Пугачев не имел средств выбраться из сетей его стесняющих. Его сообщники, с одной стороны видя неминуемую гибель, а с другой надежду на прощение, стали сговариваться и решились выдать его правительству.